Пилог. Роман Солнце клонится к закату. В воздухе пахнет травой и летним дождем. Я стою на крыльце и вдыхаю чистый деревенский воздух. И Если сейчас пойдет дождь, я не боюсь промокнуть. И не потому, что в любой момент можно спрятаться под крышу дома. Просто дождь больше не ассоциируется у меня с болью. Мне нравится то, что происходит со мной, когда рядом Настя. «Я будь-то включён на полную мощность, а она моя подзарядка, спонсор моего отличного настроения и твердой уверенности в себе». «Хорошо, что успели все доделать до темна». Вероника Евгеньевна появляется на крыльце бесшумно. Она подходит к лестнице, и я протягиваю руку, чтобы помочь ей. Всего две ступеньки, но у меня привычно захватывает дух, потому что все мы помним, как слаба она была еще зимой и как тяжело восстанавливалась». «Не надо, сынок!» — улыбается женщина. «Я уже хорошо бегаю. Гляди!» Спускается и раскидывает руки. «Опа! Какая она молодец! Хоть мы и планируем приезжать каждые выходные, теперь не так страшно оставлять ее одну в этом доме надолго!» «Я накрою на стол!» — она кивает в сторону беседки. Принесешь кастрюли с кухни?» «Конечно!» — я оглядываю двор с чувством гордости. Весь последний месяц мы посвятили ремонту. Переклеили обои в доме, провели воду, поменяли окна, двери, привели в порядок сад. Мой отец помог нам со срубом для бани и привёз пиломатериал, из которого мы с дядей Костей и ребятами сделали сегодня беседку. Кирилл заметает остатки строительного мусора, Оля помогает ему. Антон пытается настроить новый телевизор. Марина стоит у него над душой, давая дельные советы. Дядя Костя и Женя спорят, ровно ли стоит шкаф на новом полу. Исаев на глаз вычисляет угол наклона. «Погрешность всего градус, не более». «Короче, ровно», — не сдается дядя Костя. «Если нет уровня, предлагаю поставить стакан с водой и сделать замеры». «Исаев, просто у меня есть теория. Отставить, Исаев». «Слушаюсь, тренер». Я иду дальше и вижу Ежку на кухне. Пытаюсь подкрасться сзади незаметно, но не выходит. Настя оборачивается на шорох и качает головой. «Опять пугаешь? Я скоро заикаться начну». Смеюсь. Подхватываю ее на руки и кружу. «Разве я виноват в том, что мне хочется ее съесть?» Я притягиваю Настю к себе и целую. Страстно, жадно, так крепко, будто это первый наш поцелуй за день. запускаю пальцы в ее мягкие курчавые волосы и чувствую как мое тело буквально звенит от желания мы здесь не одни бормочет она мне в шею отстраняясь вижу как раскраснелись ее щеки как пылают губы и хочу целовать ее обнимать каждый день всегда настя внезапно поникает и я вижу в ее глазах печаль так всегда происходит когда их цвет меняется от синего до серо голубого «Ну ты чего?» – спрашиваю я. «Не понимаю», – всхлипывает она, утыкаясь в мою грудь. «Уже целый месяц мы приводим дом в порядок, а я никак не могу привыкнуть, что она захотела уехать сюда из города. Как мама будет здесь одна?» Ёжа, наклоняюсь к ней и смотрю прямо в лицо. Как ребенку большим пальцем утираю слезы. «Она ведь всю жизнь здесь прожила, тебе ли не понимать?» «Здесь могила твоего отца, ей хочется быть ближе». «Но она ведь еще не до конца восстановилась», — Настя закусывает губу. «Страшно оставлять ее одну». «Мы говорили с ней об этом много раз, Настя. Ты только не переживай, все будет хорошо. Что ж поделать, если она такая же сильная и упрямая, как и ты, а?» «Если уж она тебя не послушалась, то все бесполезно», — соглашается Ёшка. «К тому же она будет здесь не одна, а с Серегой. Сколотим ему загон, будет гонять по траве в раздолье. Глажу Настю по волосам, и сердце начинает стучать быстрее. А когда мама совсем окрепнет, купим ей коз, гусей, корову, может, кроликов. Говорят, они быстро размножаются, скучать ей не придется. Настя смеется, отрывается, чтобы посмотреть в глаза. «Будем копить на корову?» «Да», — киваю я. «Несколько месяцев работы, и мы сможем позволить себе эту роскошь». «Ром, ты только начал работать на полную ставку. еще первую зарплату не получил, а уже...» «Получил». «Ух ты, поздравляю». «И уже потратил». Она таращится на меня. На ну что?» Я запускаю руку в карман и достаю ключи. «Вот». Настя застывает, глядя на связку с брелоком в недоумении. «Что это?» «Наша квартира», — говорю с улыбкой. «Пока съемная, но все впереди». Ты уже сегодня вечером сможешь попрощаться с общагой. Даже не верится. Оля съезжается с Кириллом, и мне так не хотелось оставаться там одной. Она смотрит на меня, потом на ключи, снова на меня. А мне вообще больше не хочется с тобой расставаться. Даже на минуту. Настя вознаграждает меня долгим глубоким поцелуем. Вот как это должно быть. Ты просишь человека довериться, и сам доверяешь ему свою жизнь в ответ. Большего не два человека, а единое целое, неделимое. Невероятно сложный пазл, состоящий из химии, страсти, магии, нежности, эмоций и такой тихой любви. Спасибо, Ром. Она отрывается от моих губ, долго смотрит в глаза, гладит щеки, зарывается пальцами в волосы на висках. У меня никогда еще не было своего уголка. Спасибо тебе. У тебя будет все самое лучшее, обещаю. Произношу как заклинание. «Мне не надо лучшего», — улыбается она. Нежно целует меня в нос. Все самое лучшее у меня уже есть. Это ты». «Просто я подумал, что мы могли бы построить здесь большой дом, рядом с мамином. Хочешь? Здесь столько солнца, столько воздуха. До города час, еще час по пробкам. А вообще, можно и здесь что-то организовать. Экологически чистые продукты сейчас всем нужны». «Ты очень много говоришь». смеется настя правильно мечтать лучше молча настя ты наливаешь квас в салат а потом разливаешь эту бодягу по тарелкам возмущается марина когда мы все собираемся за столом в беседке а нужно наоборот положить каждому в тарелку немного салата а сверху залить квасом вот так будет правильно и микробы не размножаются в общей кастрюле, и горчицы с хреном каждый может добавить по вкусу, и сметаны, и посолить. «И ничего-то ты не понимаешь в окрошке, Савина», — вздыхает Антон. «Держи, бухни туда майонеза побольше, тебе полезно». «Полезно что?» — не унимается она. «Располнить?» Толстый ты не будешь», — качает головой Майкин. «Злые толстыми не бывает». «Ах так?» — Ее лицо вытягивается от возмущения. «Ешь уже! Одна надежда, что пять минут посидим в тишине!» Отмахивается он и кладет перед ней кусок черного хлеба и ложку. «Ребята!» — поднимается из-за стола мама. «Давайте теперь я скажу!» «Тост! Тост!» — радостно кричит дядя Костя. «Тост!» — поддерживаем мы. И Я оглядываю всех, кто собрался. Оля с Кириллом, обнимающиеся с дурацкой улыбкой на губах, Женька, морщащий нос от большого количества попавшей в горло ядерной горчицы, у него дожачки запотели. Марина с Антоном, сидящие напротив и бросающие друг в друга взгляды ножи. Дядя Костя, жующий перо зеленого лука. И тихий Сережа, сопящий в клетке. «В жизни бывает всякое», — грустно говорит мама. «Ветер треплет ее светлые волосы, такие, похожие на мои, кудрявые волосы». Мы никогда не знаем, окажется ли кто-то рядом и поддержит ли нас в трудную минуту. Если бы не вы все, не мои дети, смотрят на нас с Ромой, затем на остальных. Не мой брат, не вы, ребята. Каждый из вас так много сделал для меня. Это очень редкое явление в наши дни, когда незнакомый человек протягивает руку помощи другому. Мама пожимает плечами и улыбается. Редко кто бросится спасать кого-то, рискуя собой. «И мне очень повезло. Пусть вам тоже всегда везет. Пусть только хорошие люди встречаются на пути. Ура!» Дядя Костя встает и обнимает сестру. «У меня не получается сдержать слез. «Опять глаза на мокром месте?» Рука Ромы касается моей коленки. Поворачиваюсь к нему. «Это плохо?» «Смотрю на него и не понимаю, как мне удается вместить столько любви». «Нет». Рома притягивает меня к себе. «Это хорошо, слезы счастья». «Ты плакса», — смеется Ромка. «Я тоже тебя люблю». Сергей. «Очаровательный! Какой щербатый! Гляди, гляди!» «Не понимаю я этих людей. Поставили мою клетку на траву, а выйти не дают. Собрались полукругом и тычут пальцами». «Как вы не понимаете, я застенчивый», — досадливо объясняю им. «Шипит!» «И давай хохотать! Не люблю, когда на меня так пялятся. Лучше отвернусь!» «Эй, мажорище, слабо еще раз посоревноваться?» Спрашивает кто-то. Опускаю иголки, высовываю нос. «А, это моему хозяину!» «Ну, конечно!» «Они раздеваются и начинают приседать со своими самочками на плечах!» «Кто больше присядет?» «Идиотское занятие!» «Лучше бы насекомых ловили, честное слово!» Кричат, визят. Сколько шума! Люди странные, я уже привык к этому. Отпустили бы меня побегать, так ведь нет? Кругом запахи, запахи, насекомые, червяки. Ловишь? А вчера, когда моя новая хозяйка отпустила меня побегать, я почувствовал в зарослях орешника сладкий аромат, от которого у меня по иголкам сразу побежал ток, а потом остановился и увидел ее, фигуристую большую. С черными, как ночь, глазами в шикарной темно-серой шубке и с аккуратными маленькими ушками. Это была любовь с первого взгляда. От нее пахло прелой травой и какими-то корешками. У меня дыхание сперло, голова закружилась, а колючки тут же свело приятной судорогой. На мгновение даже показалось, что я ослеп от ее красоты. Разрешите влюбиться! фыркнул Опешев. Шх. Зашипела роковая красотка, выставив идеально белые острые зубки. Я был сражён. Так быстро еще не бегал в своей жизни, удирал оттуда, не оглядываясь. Но был полон решимости вернуться еще. Если принести этой самочке сверчка или лягушку, она будет поласковее. Эх, наберусь смелости и найду тебя, моя колючая любовь. Так и знай. Только бы выпустили отсюда. Что ж, придется быть с ними, милым. Как раз когда хозяин с хозяйкой падают на траву рядом с моей клеткой и начинают обниматься, я делаю самый милый вид, на какой только способен. «Что значит надпись у тебя на шее?» — спрашивает самка хозяина. «Это?» — он проводит пальцами по шее. «Таликуале» — с латыни «такой, какой есть». «Ты хотел, чтобы тебя принимали таким, какой ты есть?» «Что-то вроде того». Хозяин падает на траву и притягивает к себе свою самку. Я тогда не знал, кто я. Теперь знаю, благодаря тебе. Как ты меня вообще терпела, зная о том споре? Сама не понимаю. Она лежит на нем, и они трутся друг о друга ртами. Кш-пш-кх. Решаю вмешаться в разговор. Усиленно привлекаю внимание движениями носа. Ну кто так ухаживает за самкой, а? Чувствуешь ее запах? Значит, ты ей нравишься. Теперь побегай, пофыркай, покажи, какой ты красивый. Я видел вон там, указываю головой. В густой траве одно уютное местечко. Там вас никто не увидит и не услышит. Повернешься к ней мордочкой, толкнешь, понюхаешь, а потом пописаешь на траву рядом. Если она сделает то же самое, сморщивай губы и громко сопи. Вздыхает, подбирайся тихонько сзади, она твоя. что ты, Серёня расшумелся. Хозяин наклоняется и открывает клетку. Ну, побегай, иди, разомни, Кости. Внутри меня взрывается волна восторга. Правда, можно? Уи, сверчки, трава, бегом за кладовку. Какой забавный, так бы и затискала! слышится голос хозяйки. Ага, сейчас, разбежалась, ворчу я. Слыву самца тиской, а от меня руки прочь. Попробуй теперь, догони. Марин! Слышится за спиной, пока я лечу по земле, с трудом переваливаясь через кочки. Сережик в вашу сторону побежал. Посмотрите, чтобы не удрал за забор, ладно? Ладно! Передо мной вырастает здоровенная человеческая самка со стеклами на глазах. Пкх-кх! Старательно торможу и пытаюсь обогнуть ее мощные лапы. Ой, да их тут двое, с ней большой рыжий самец. Следуют за мной по пятам, вовпристали и топают, аж земля сотрясается от их тяжелых шагов. Сверчки, лягушки, кладовка меня не остановить, ничему не встать на пути моей любви. Марин, мы вроде уже все обсудили. Грохочет надо мной голос. Что все? А это уже великанша. Я снова чувствую запах той, что пленила мое сердце. Ежиха моя ненаглядная, где же ты? «Почему ты меня постоянно отталкиваешь? Я тебе не нравлюсь?» «Слушай, Майкин, ты меня достал. Второй раз ты из меня этого не вытянешь». «Так трудно повторить, что нравлюсь тебе. У тебя что, язык отсохнет?» «Нет, просто все эти романтичные глупости, они для Оли и для Насти. А я девушка серьезная и немногословная». Сворачиваю корешнику, упрямые великаны за мной. «Я тебя люблю, Марин, а ты меня...» Почему нам нельзя об этом говорить? А зачем? Мне кажется, у тебя комплексы. Давай уже расскажем о нас ребятам. О чем? Кончай прикидываться. У тебя одна учеба на уме. Меня ты отталкиваешь постоянно. Не делай вид, что ты железная. А я такая и есть. А вот и нет. Бам. Остановились. Шуршит листва. Я тоже застываю на месте и перевожу дух. Задираю мордочку вверх и гляжу на них. Фу, эти тоже ртами трутся. Громко фыркаю, поворачиваюсь, хочу продолжить забег, и вдруг замираю, потому что вижу ее. Черные глаза с поволокой, стройные лапки, мое сердце толкается в груди, как червяк в упругой земле. Я подарю тебе всех червяков мира, проносится в мыслях. Брошу к твоим ногам всех личинок, гусениц и слизней. «Только будь моей!» И, обнажив зубы, начинаю громко шипеть. «Пусть видит, какой я красавчик! Пусть знает, кто здесь самец!» «Фр-фр!» — удивлённо произносит она. «Фр!» -р". И мир замирает, пока мы любуемся друг другом и принюхиваемся, почти соприкасаясь нашими длинными носами. «Марин, ты любишь науку больше меня!» — шумит над нами великан. «Конечно, нет!» Звенит молнией воздух. С чего ты это взял? Докажи. Да легко. Пусть А. Множество любимых объектов...